Глава 63. Победа Савелия. Тихий робот с каждой минутой раздражался все больше и больше, особенно после назначения нового рефери, с которым уже встречался ранее на ринге и получал от него замечания за недозволенные приемы. Понимая, что здесь совершенно другие правила, он не пытался скрыть свое отношение, когда Тухиро Сияты осматривал его, но тот никак не среагировал на это, чем еще больше разозлил тихого робота. Подскочив к Савелию, он уже не стал затевать с ним свои обычные игры, а пошел напролом. Его движения были резкие и точны. Он действительно напоминал робота, и это, как ни странно, нравилось Савелию, который впервые столкнулся с таким бойцом. Он старался как можно меньше блокировать удары робота, чтобы не повредить руки от его кувалд. Савелий принял тактику мгновенного уклонения от ударов. Это было очень сложно, потому что тихий робот обладал отличной реакцией. Но, слава богу, Савелию не нужно было изображать из себя слабака, игры кончились, и Савелий решил показать, на что он способен. Он легко прыгнул вверх и провел в прыжке несколько ударов по корпусу и голове тихого робота. Удары были достаточно точными и мощными, но тот лишь встряхнул головой, словно отмахиваясь от назойливого комара. И когда Савелий приземлялся на ноги, он услышал, как тот зло выкрикнул по-английски «Я уже отправил к правцам троих, ты будешь четвертым». В его глазах было столько жестокого злорадства, что Савелий понял, он говорит всерьез, его нужно было остановить во что бы то ни стало. И еще Савелий понял, что удары в голову не приносят особого вреда тихому роботу, и не выводят его из равновесия, а значит, нужно искать более слабые места. Он провел несколько ударов по корпусу, но соперник выдержал и это, и даже успел нанести ответные ощутимые удары Савелию по ребрам. Несмотря на пронзившую его боль, Савелия вдруг осенила, именно ребра противника были наиболее уязвимы, а значит, именно надо заняться». Не раскрывая заранее своих планов, Савелий продолжал наносить ему удары в голову, в корпус, по ногам, стараясь не подпускать больше тихого робота к своим ребрам. А тот, заметив, что нанес этими ударами своему противнику ощутимый урон, сосредоточил все свое внимание именно на них, забыв про защиту. Тухиро Сияте с огромной симпатией наблюдал за Савелием и в какой-то момент, забыв тот должен быть бесстрастным, одобрительно воскликнул, отметив отличную технику Рекса. Бой длился уже минут восемь, когда Савелий подумал, что пора нанести решающий удар. Сделав несколько своих коронных пируэтов, во время которых несколько ударов пришлось в голову соперника, он вдруг чуть ли не с места сделал замысловатое сальто и оказался сзади тихого робота. Трюк был столь стремительным, что тихий робот на мгновение потерял своего соперника из виду, а когда до него дошло, было уже поздно. Страшным боковым ударом Савелий впечатал кулак в его правый бок. Глухой хруст костей и рев тихого робота известили о том, что Савелий достиг желаемого результата, сломав противнику несколько ребер. Ощутив резкую боль в боку, Тихий робот еще не осознал, что произошло, и в горячке повернулся к Савелию, сумев нанести ему сильный удар ногой в грудь. Савелий даже подумал, что ошибся, и с соперником ничего не произошло. Устояв на ногах, он со всей силы нанес роботу удар ногой в ключицу. Тихий робот не сумел поднять руку для защиты или блокировки удара от резкой боли в боку. Удар Савелия был настолько точным и сильным, что ключица негра не выдержала и громко хрустнула. Его рука плетью повисла вдоль тела. В горячке Савелий хотел нанести ему еще несколько ударов, но тут услышал отрезвляющий возглас то хиросияте «Брэк». Савелий опустил руки и устало направился в свой угол. Ему вдруг все стало безразлично, и он отстраненно наблюдал, как черный гигант вдруг опустился на колени с искаженным от боли лицом. Японский рефери, ощупав его грудную клетку и ключицу, растерянно махнул рукой, вызывая помощников с носилками, затем встал на ноги и выразительно сделал международный жест об окончании поединка. И когда тихого робота унесли на носилках, то Хироси Яте подошел к Савелию, благодарно поклонился ему и вздернул вверх руку победителя.